18. у первого снега был особый запах словно степная трава тронутая первым морозцем испускала последний сладкий вздох лета тяжелые влажные хлопья снега летели на землю с серого неба окаймленного желтым у горных пиков всю ночь они шли молча дамира гадала как остальные восприняли случившееся Она всегда чувствовала эту пропасть между ними и собой. Да, она знала, чему их надо обучить, но не представляла, что творится у них в голове, насколько развиты их мышление, что они способны понять, а что нет. Они не переставали ее удивлять как своим сходством с ней, так и отличием. В последнее время эта пропасть начала сужаться. Дамира теперь лучше понимала их мысли, не облеченные в слова. Мысли, больше похожи на картинки, нежели на предложения. Она чувствовала общее настроение клана, ощущая в собственной крови вибрацию их шагов. Усталость, страх, печаль, смятение. Они оказались способны убивать, но это было против их природы. Животные миролюбивые беззлобные, они не понимали, почему сначала им велели топтать людей, причем делать это вновь и вновь, а потом перестать. Ведомые своим матриархам, они привыкли слушаться Дамиру во всем и шли бы за ней до последнего, покуда она жива. Она велела им убивать, и они убивали, недоумевали, страдали, боялись, но все же убивали. Дамира надеялась, что больше не придется. Это было слишком невыносимо, даже для нее. Пока они шли сквозь ночь, она то и дело проваливалась в прошлое. Вот она у себя дома в Томске, сидит на кухне с мамой и ест рыбу с рисом. Они ели молча, сидя на табуретах друг напротив друга за кухонным столом. В комнате стояла жара и духота, несмотря на разгар зимы. И мучительно давили стены, хотя вокруг на многие километры расстилался самый большой лес на планете. Дамира приехала из Москвы домой на каникулы. Несколько дней тряслась в дешевом плацкартном вагоне, другого билета не могла себе позволить, где воняло немытым телом, перегаром, едой, табаком и туалетной химией вперемешку с дерьмом. Всё это она легко вытерпела, потому что соскучилась по маме, которую не видела много месяцев. Но сейчас она вдруг поняла, что им не о чем говорить. Мама встретила ее на вокзале. Домой ехали на автобусе, который долго петлял по узким улицам и грязными сугробами, и пятна света от фонарей желтели в лужах талой воды. Мама расспрашивала Дамиру про учебу биологию и однокурсников, но ответы как будто не слушала. Через некоторое время Дамира поняла, что не так. Дело не в том, что мама ее не слушает. Она просто ничего не понимает. Ей нечего сказать, потому что она никогда не училась в университете и не бывала в Москве. Она вообще нигде не бывала. Окончив девять классов местной школы, она поступила в профтехучилище на повара. Поваром устроиться не вышло, и тогда она стала торговать на рынке рыбой. Этим всю жизнь и занималась. Когда она в последний раз выезжала из Томска? до мира не знала. Она взглянула на красную обветренную руку матери, сжимавшую вилку. Изменилась не мама, та как раз ничуть не изменилась. Значит, изменилась Дамира. Когда она приезжала сюда в последний раз, то была просто собой. Теперь же ей казалось, что ее двое. Одна Дамира сидела с мамой на кухне и молча ела, а другая наблюдала, как они едят». Она словно вышла из собственной жизни и смотрела на происходящее со стороны. С этой странной позиции наблюдателя она оказалась впервые увидела собственную мать, невысокую темноволосую женщину, торговку с рынка с распухшими и покрасневшими от труда руками. Эта женщина редко смеялась, никогда не шутила, не читала, разве что изредка просматривала газеты. рано ложилась спать, чтобы с утра пораньше встать за прилавок. Эту женщину бросил мужчина, которого она никогда не вспоминала. Она вырастила дочь одна, даже не догадываясь, что творится у дочери внутри, не понимая, что вообще-то ей полагается знать такие вещи. Дамира осознала все это в одну секунду, соскребая вилкой остатки еды с тарелки. Вот что делает с человеком образование. Оно наделяет способностью видеть и подмещать, анализировать, обрабатывать увиденное. Мир вокруг оказался не просто так устроен. То был лишь один из многих способов устройства мира. И теперь до мира видела множество других. Она больше не чувствовала себя взаперти в этой душной комнате и в собственной жизни тоже. Да, вот только перестать анализировать свою жизнь она не могла. Не могла жить, не пытаясь разъять каждое явление на части и внимательно изучить изнутри. Образование дало до Дамире очень много, но и многого ее лишило. Она утратила способность просто быть. Вот почему она теперь чувствовала, что ее двое. Одна Дамира сидела за столом, другая наблюдала. Обе они были ею, но та, что сидела с мамой на кухне, медленно умирала. Ее постепенно заменяла другая. Ее жизнь в Томске закончилась. До нее только сейчас дошло, что она никогда сюда не вернется и, возможно, никогда больше не увидит мать. Мама подняла голову и сказала, «Ты изменилась, но я рада, что у тебя появились новые друзья. Может, ты как-нибудь приедешь погостить ко мне в Москву?» Она знала, что мама не приедет. Так Дамира пыталась сказать, «Сама-то я никогда сюда не вернусь». Мама странно на нее посмотрела. Тогда Дамира не поняла этого взгляда, но позже до нее дошло. Так смотрит мать, осознавшая, что потеряла дочь. Дочь, которую никогда толком не знала. «С удовольствием!» Конечно, мама не приехала. И Дамира действительно больше не бывала в Томске. С матерью общалась по телефону. То были короткие бессмысленные беседы о житейских мелочах двух совершенно разных миров. Беседы не причиняли боли. Если бы Дамира прекратила эти звонки, то тем самым признала бы, что у них с матерью не осталось ничего общего, а время от времени позванивать маме ничего ей не стоило. Мать же поняла, что должна оттолкнуть от себя Дамиру, не подпускать ее близко, не привязывать к миру, который в конечном счете задушит и погубит ее. В этом выражалась ее любовь к дочери. Мать пережила ту, Дамиру, человека, но и она умерла много десятилетий тому назад. Одни воспоминания тянули за собой другие. Дамира вновь очутилась в комнате с дядей Тимуром, снег мягко стучал в окна, ветер выл за стенами старого деревянного дома, свистел и стонал в щелях. Мозг мамонта позволял ей проникать в собственное прошлое. Но сейчас что-то изменилось. За теплыми раскатами дядиного голоса она слышала поступь мамонтов, бредущих по ночной степи. Она знала, что если встанет и подойдет к окну, то не увидит на улице ни фонарей, ни домов. Лишь бескрайнюю степь, тонувшую в снегу. и очертания сородичей, разгребающих снежный покров в поисках заиндевевшей травы, а затем продолжающих путь по одному и тому же извечному маршруту. Дамира начала терять нить дядиных слов. Порой они переставали быть словами и превращались в последовательности звуков, напоминавших утробный рокот мамонтов. Вскоре, догадалась Дамира, стены исчезнут окончательно. Окно канет в небытие, а с ним и весь дом, и кровать, и ковер на стене, и абстрактные тропические заросли на обоях, и голос дяди Тимура. Останется лишь снег, непрерывное движение стада, тепло издаваемых сородичами вибраций, что проходят сквозь землю и отдаются в костях. До мира будет только здесь, с ними. и другой Дамиры не останется. Она будет знать их, а они будут знать ее. «Я построю хижину», — говорил шагавший рядом мальчик. «Я перезимую здесь с вами. Если браконьеры вернутся, я смогу вам помочь. Мы их прогоним». «Очень осторожно, потому что людей так легко сломать». Она опустила голову и боднула его, выталкивая из стада. Сначала он не понял, пришлось толкнуть его еще много раз, даже применить силу. И все равно он шел за ними очень долго, то и дело окликая ее по имени. По имени из прошлой жизни. Она не отвечала. Когда он попытался догнать остальных и пойти рядом, Они стали выталкивать его из стада по очереди. Мальчик кричал и топал ногами. Еще много дней он шел следом на небольшом расстоянии. В конце концов, как и Кайон несколько лет тому назад, мальчик сдался и пошел своей дорогой. Он уходил все дальше и дальше, пока ветер не перестал доносить до мамонтов его запах.